Глава 17, Аня чуть отстранилась, но при этом не выпустила моей руки из своих цепких объятий, потянула меня в сторону беседки. Я не сопротивлялся, поддавшись ее напору. Однако долго это не продлилось. Не успев дойти до места, куда меня вела девушка, я начал замечать странности в своем состоянии. Мои мысли стали течь вяло, возникло ощущение, как будто я нахожусь под действием легкого дурмана, и я решил сопротивляться ему. Но попытка обратиться к своему магическому источнику ничего не дала. Ведь несколько мгновений назад я сам практически разрушил свои меридианы. Тем не менее, хоть я и потерял возможность чувствовать потоки энергии и связь с физическим телом, но согласно технике слияния жизни у меня должен был остаться частичный контроль, ведь меридианы не были полностью уничтожены. Пока я воевал сам с собой, Аня завела меня в беседку и усадила на изящную скамью, заняв место рядом со мной. После чего, на миг отпустив мою руку, девушка налила из стоящего на столе кувшина для меня неизвестный напиток. Однако стоило мне потерять с ней телесный контакт, как Дурман развеялся, а поток мыслей ускорился. В этот момент я осознал, что Аня все это время мне что-то говорит. «Маркус, не переживай. Если переговоры провалились, то не стоит так убиваться. Посмотри на себя, на тебе лица нет. Вот, выпей, это поможет собраться». С этими словами она протянула мне стакан с плещущейся в нем фиолетовой жидкостью. Я не до конца осознавал, что происходит. Тем не менее, со мной осталась моя интуиция, которая всегда помогала мне почувствовать опасность, и прямо сейчас она вопила о том, чтобы я не пил предложенное. Своему предчувствию я верил больше, чем окружавшего меня мороку, поэтому использовал плетение рувка и ушел в сторону». Стоило мне оказаться за пределами беседки, как я осознал, что воспользовался магией Хотя и не почувствовал потоков энергии Но, видимо, такое базовое заклинание, как рывок, я смог сделать неосознанно Аня же тем временем непонимающе посмотрела на меня и произнесла «Любимый, что случилось? Тебе нужно выпить это и успокоиться Ты ведь не хочешь, чтобы наши дети видели тебя в таком состоянии?» Где-то на периферии сознания мне почудились детские голоса Их звонкий смех, хлопанье в ладоши и какой-то звон, как будто друг от друга ударялись деревянные мечи. Как и в момент моего попадания в этот морок, Аня ускорилась и за мгновение приблизилась ко мне. «Я же окружил себя барьером, так как мне не хотелось еще глубже упасть в пучину окружавшего меня безумного морока. Или это видение девушки?» «На этот вопрос я сейчас не мог получить ответа». В любом случае, требовалось как можно скорее выбираться, а то техника слияния жизни может прерваться в любой момент. И тогда, как я, так и Аня, мы растворимся сознанием в астрале, что, по сути, равно смерти. Непонимание, которое выражало лицо Ани, все возрастало. Она даже приложила руку к разделившей нас магической преграде и продолжала что-то говорить, но я не слушал. Сейчас я не чувствовал энергии, даже не смог достучаться до родового дара. Но раз все это не помешало мне пользоваться плетениями, то значит, нужно лишь поверить в то, что я способен использовать магию. Поэтому я начал пытаться, хоть и находился уже в астрале, обратиться к своему астральному телу, дабы окутать себя им и с помощью этого метода избавиться от окружающей меня иллюзии. Не знаю, я послужил тем, что вызвало изменение ситуации или нет». Но когда после очередной, как мне казалось, неудачи я открыл глаза, чтобы осмотреться и оценить происходящее вокруг, то все изменилось. Аня стояла на коленях и с ужасом во взгляде смотрела в сторону особняка. По ее щекам текли слезы, а губы были крепко сжаты. И пусть все это морок, я не смог не проследить за ее взглядом, так как у меня возникло сильное чувство защитить девушку, а потом наказать того, кто послужил причиной ее слез». Картина, которой я стал свидетелем, вызвала легкий шок и у меня. Особняк горел, но не сам, а как бы пространство между ним и нами. При этом пламя было ярко-фиолетовым, а там, где оно уже прошло, можно было увидеть черные дыры, за которыми находилось лишь ничто. Под впечатлением от увиденного мне даже удалось неосознанно отправить к фиолетовому пламени сканирующее заклинание». Но судя по тому, что никакого ответа я не получил, странное пламя оказалось слишком разрушительным. Впрочем, размышлять, почему не сработало заклинание, которое я и почувствовал-то лишь краем сознания, времени не было. Ведь после этого огонь ускорился на порядок, став поглощать пространство с невообразимой скоростью. Мне потребовалась секунда, чтобы справиться с оцепенением и оказаться рядом с Аней. Я даже забыл о своих опасениях по поводу телесного контакта с ней. Но в этот раз интуиция ничего не говорила на этот счет. Поэтому я, подхватив девушку на руки, стал осматриваться параллельно, обратившись к ней. Аня, что происходит? Мое сознание на этот раз не помутилось. Поток мыслей не замедлил своего бега. Да и девушка, казалось, стала другим человеком. Внешне все осталось, как и было. Но вот то, как она ощущалась, изменилось. Вменяемого ответа на свой вопрос я не ждал. «Но, возможно, разговор сможет стереть с ее лица выражение ужаса и обреченности, которое мне так больно видеть». «Любимый, это оказалось очередное ложное видение, не более того». Ее слова про ложное видение резанули по мне, поэтому, невзирая на то, что фиолетовое пламя окружило нас практически полностью, оставив лишь клочок земли под ногами и небо над головой, я посмотрел в глаза девушки и спросил. «Аня, ты осознаешь себя?» «Маркус, не переживай». Она ладонью прикоснулась к моей щеке. «Уже скоро этот кошмар закончится, и я окажусь в новом видении, и, возможно, оно наконец-то будет без такого печального финала». Девушка на моих руках улыбалась, а по ящикам щекам текли слезы. В следующую секунду пламя добралось до нас, но боли не было. На миг все погрузилось во тьму, а после мы очутились в центре столицы. При этом Аня все так же была в моих объятиях, но она явно стала моложе» такой, какой я ее помнил в реальном мире. Она стала озираться по сторонам, но быстро вернулась взглядом ко мне и чуть растерянно спросила. «Маркус, что ты тут делаешь?» Я не знал, как поступить. Ведь впервые путешествовал вместе с пророком по его видениям. Во всяком случае, мне хотелось верить, что это именно так. В другом же случае я не видел возможности вернуться. Поэтому обратился к девушке. «Аня, нам надо покинуть видение. Ты можешь прервать его?» "Что?" Она продолжала демонстрировать непонимание. Но я не мог дальше поддерживать разговор, так как с соседней улицы выбежал монстр. Тварь была чем-то похожа на крыс, на которых я проверял работоспособность своих плетений, когда посещал вулканический оазис в последний раз, но в десятки раз больше. Скорее всего, если она встанет на задние лапы, то будет возвышаться надо мной минимум на метр. Враг заметил нас и, издав боевой писк, ринулся в нашу сторону. Поставив Аню на землю, я продолжил держать ее одной рукой, а вторую направил на монстра. Чтобы атаковать, мне пришлось закрыть глаза и вспомнить, как я использовал плетение. Не то, через какие каналы прогонял энергию, не то, какие магические символы применял, а именно ощущения. Мне это удалось. И когда я открыл глаза, то в противника уже летела насыщенная до предела маной воздушная стрела». Да, это было одно из базовых плетений, но замахиваться на что-то большее я сейчас не хотел, а риск неудачи был слишком высок. Впрочем, я напитал плетение маны по максимуму, так что тварь не смогла выдержать и этого. Во время очередного прыжка, приобретя сквозную дыру в голове, гигантская крыса-переросток перестала представлять угрозу. Аня по-прежнему продолжала рассматривать меня, но уже более осмысленно и стоило мне покончить с противником и перевести на нее взгляд, она произнесла. «Я могу контролировать свои действия, а это почти никогда раньше не удавалось, и вело лишь к тому, что я возвращалась в реальность». Сделав небольшую паузу, она продолжила. «Ты ведь настоящий?» «Да, и нам нужно как можно скорее выбраться из твоего видения». Ответ я сопроводил кивком, после чего стал осматриваться, дабы не пропустить монстра, который захочет утолить голод за наш счет. «Но как?» На этот вопрос я не смог дать мгновенный ответ, так как мое предположение о крысе оказалось верным, и с той стороны, откуда выбежал первый встреченный нами тут монстр, появились еще несколько, явно соратники по стае уже поверженной твари. Я снова подхватил Аню на руки и, ускорив себя с помощью пока что частично подчиняющейся мне неосознанной магии, сделал три рывка. Первые два скрыли нас от взгляда монстров за углом здания, а последние я использовал, чтобы запрыгнуть в окно второго этажа. Лишь после того, как осмотрелся и убедился, что монстры не заметили, куда именно пропала их добыча, я ответил девушке. «Неважно, ты можешь очнуться?» «Есть один верный способ». Продолжая держать ее на руках, я всмотрелся ей в глаза, но она отвела взгляд и не стала продолжать. «Я был вынужден поторопить ее. У нас не так много времени. Какой?» Еще сильнее опустив голову, так что я теперь видел лишь ее затылок, она ответила, «Я должна умереть». Мне было больно слышать подобное. Но ситуация становилась все сложнее. К тому же я не забывал, что слияние жизни в любой момент может прерваться, и тогда все закончится настоящей смертью. А этого нужно было избежать. Подробнее. Всегда, когда я умирала в видении, оно заканчивалось. Казалось, с каждым произнесенным словом девушка сжималась все сильнее и сильнее. А значит, умирать тут не самый приятный процесс. Есть другой вариант. Не поднимая головы, она ответила. Нет, во всяком случае, я его не знаю. Вспомнив про особняк и постаревших нас, я решил уточнить. Но «Ну, как же фиолетовое пламя? Оно ведь нас тоже убило. Погачав головой, девушка с грустью ответила. Нет, так заканчивается ложное видение, не более того. «Черт, моих знаний не хватает, чтобы решить эту ситуацию. Все же пророки в моем мире были очень редки, и я с ними практически не взаимодействовал. Впрочем, раз Аня в этом эфемерном мире имеет так мало власти, но он все равно завязан на ней, то стоит хотя бы попробовать решить ситуацию, не доводя до убийства». Поставив ее на ноги, я обнял девушку, а после, чуть отстранившись, но не отпуская до конца, произнес... «Аня, все будет хорошо. Скоро кошмар закончится, и ты будешь полностью здорова». Грустно улыбнувшись, она начала говорить. «Дело в том, что я видела истинное видение, и в нем все плохо. Скоро...» Резким ударом по затылку я оглушил девушку, не дав ей закончить. Сейчас я не мог позволить тратить время на то, что можно будет обсудить в реальном мире. Мне было неприятно так поступать, но другого выхода я не видел, чтобы относительно безболезненно проверить свое предположение». Когда Аня потеряла сознание, окружающий мир начал блекнуть, постепенно выцветать, становясь прозрачным. Буквально через несколько секунд я снова ощущал вечное дуновение астрала. Потоки мировой маны вновь омывали мой энергетический аватар, в образе которого я и находился. Аня выглядела все такой же, пусть я и смотрел на ее астральное тело по сути изнутри, а вот процесс лечения сильно продвинулся. Мне было неизвестно, сколько времени прошло, пока я находился в видениях девушки, но все пять физических меридиан восстановились. А также я ощущал, что аналогичные меридианы девушки укрепились, став минимум вдвое качественнее по сравнению с тем, что было до начала применения мной техники слияния жизни. Прислушавшись к себе, я почувствовал, что один из побочных эффектов лечения уже проявился. А именно, я ощущал не только свое физическое тело, но и Ани – Тем не менее, проблема до сих пор не была устранена. Неизвестный сгусток все еще окружал один из духовных меридиан. Скорее всего, он является катализатором для спонтанных сильных видений. И из-за того, что я повредил свое астральное тело, меня затянуло в одно из них. А вот когда Аня потеряла сознание, то видение схлопнулось. И пока ее разум находится в беспамятстве, мне надо успеть избавиться от вредоносного паразита». Однако, согласно используемой мной техники, я должен был начать работать с меридианом, который был заражен в последнюю очередь, уже когда буду разрывать связь с энергетическим аватаром Ани. Позволив себе мысленно вздохнуть, я приступил к сжатию своих духовных меридиан. Теперь, находясь в сознании, я мог эффективнее контролировать процесс. И пусть мне до сих пор практически не подчинялась энергия, но даже так, управляя побочными частями своего астрального тела, я мог сильно ускорить процесс. Когда работа над всеми, кроме последнего меридиана, была успешно завершена, начинался болезненный этап, и таким он был не для девушки, а для меня. Мне предстояло снова повредить только что восстановленные меридианы, так как по-другому я не смог сдвинуться с места. Ведь сейчас мой и Анин энергетические аватары были практически одним целым. Каждая из девяти вспышек боли, сопровождающая разделение наших меридиан, была все сильнее. Но подобная боль для меня являлась частично привычной. Думаю, большую роль сыграло то, что совсем недавно мое астральное тело было практически полностью уничтожено. И вот такие повреждения, что я получил сегодня, явно не шли ни в какое сравнение с уже пережитыми мной. Теперь я стоял, а точнее висел в пространстве рядом с девушкой, но при этом все равно ее не видел. Ведь последний меридиан был, скажем так, в области головы энергетического аватара. Начав восстановление последнего меридиана, я столкнулся с сопротивлением неизвестного сгуска, исходящая от него энергия мешала процессу. Впрочем, если бы это был первый из духовных меридианов, то в таком случае все стало бы намного труднее. Но сейчас, вернув себе почти полный контроль над потоками маны, я мог сопротивляться, и не только. До этого мне не удавалось никак повлиять на неизвестного паразита, засевшего внутри Ани. Ситуация не изменилась и сейчас. Любое созданное мной завихрение энергии он просто игнорировал. Однако я заметил, что это не касается стенок меридиана, и у меня появилась идея. Направив силы на восстановление последнего меридиана, стараясь количеством преодолеть сопротивление паразита, я параллельно подготавливал эфемерное лезвие, которое будет способно пронзить мое же астральное тело. Мне вновь придется почувствовать боль, но я был уверен в успехе, к тому же интуиция не спешила меня переубеждать, а даже наоборот торопила, ведь сознание Ани начало постепенно восстанавливаться, и была вероятность, что она придет в себя раньше времени, если я не поспешу. Я еще не до конца восстановил свой последний меридиан, но почувствовал, что аналогичный в теле Ани достаточно укрепился, а значит пора. Начав разъединение, в этот раз я не стал делать это рывком, а наоборот замедлился, чтобы паразит не сорвался, а остался на моем меридиане. Так и произошло. А вот второй шаг, запланированный мной, прошел не совсем удачно. Когда я отстранился от Ани, забрав с собой неизвестный сгусток, то нанес сформированным к этому времени клинком один точный удар, разрушивший одну из стенок моего меридиана. Важным моментом было то, что на паразита мой удар снова никак не повлиял, пройдя сквозь него. «Согласно моему плану, часть внешней оболочки меридиана должна была отделиться и раствориться в потоках астрала вместе с паразитом. Но неизвестный сгусток продемонстрировал зачатки сознания, и когда я осуществил все задуманное, то его небольшой кусочек отделился и вошел в мой поврежденный меридиан. Я не мог начать избавляться от него, так как это могло вызвать полное разрушение. А если уничтожить именно этот меридиан, то это приведет к моей мгновенной смерти». «У меня оставалась лишь одна надежда на то, что небольшой части паразита не хватит, чтобы выжить в потоках энергии, спрессованных внутри меридиана, и причинить мне вред. Учитывая, что в целом мое астральное тело было хорошо развито, подобный сценарий был вполне реален. Выбора не оставалось, поэтому я занялся своим восстановлением, а когда закончил, как раз застал момент, когда Аня начала двигаться и осматриваться вокруг». Девушка явно впервые находилась в Астрале, и, судя по судорожным колебаниям ее энергетического аватара, ей было страшно. Кроме очевидных внешних моментов, я теперь мог определять ее настроение лишь по своим ощущениям, ведь после использования техники слияния жизни мы стали связаны. Переместившись поближе к ней, я телепатически передал ей свои мысли. «Аня, теперь ты здорова, и нам пора в реальный мир!» «Марк, это ты!» «Я чувствую много странного, и вообще, что происходит?» На меня посыпалось множество вопросов, поток которых и не планировал заканчиваться. Но все это не вызывало у меня раздражения, так как я чувствовал, что это помогает Ане успокоиться. Впрочем, пусть это меня и не раздражало, но пребывать дольше необходимого в Астрале не стоило, особенно Ане. Поэтому я, не дав ей возможности закончить, начал создавать структурированное завихрение энергии вокруг нас. Буквально через несколько секунд моя работа закончилась и нас выкинуло в реальный мир. Мы все еще находились под зеленым куполом, но это не мешало слышать, что происходит снаружи. Я еще раз повторяю, что тут происходит. Судя по этому созданию, Терман предал наш рот, и только то, что Людвиг еще не явился, спасает тебя от мгновенной смерти. Слова были слегка приглушены сферой, но явно принадлежали мужчине, который был недоволен сложившейся ситуацией. От его голоса меня отвлекла волна удивления, а потом справа прозвучало: «Папа!». Это уже произнесла Аня, от которой я на миг отвернулся, чтобы сосредоточиться на том, что происходит снаружи. Вновь повернувшись к девушке, я встретился с ней взглядом и, ободряюще улыбнувшись, произнес «Все будет хорошо». «Правда, я сам испытывал легкий дискомфорт». «Ведь мне предстояло объяснить ее отцу, что именно произошло с его дочерью, и почему теперь мы обязаны сыграть свадьбу».